В доме жара, от печей горячий воздух тек, о брюзгший, большебрюхий воевода выплыл из покоя в подштаниках, в расстегнутой рубахе, босой, волосы всклокочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые, за окном сумерки, в канцелярии серый полумрак. «Ты че, дьявол, стучишь?» — крикнул воевода.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 «Эй, дай-ка т е квасу мне!» Опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. Потом прищурился на д о л г о п о л о в о державшего под пазухой два тюрючка с красками, подумал прощелыжник. «Давно бы тебя, прощелыжника, надо б н о в к н у т ы взять, в тюрьме сгноить. э ш ь т ы тюрючки! Мне люди добрые мешками носят!»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 Хозяин сшиб его на пол, а купчик рыбкой нырнул в кухню, принес деревянный жбан и кружку белого фаянса. Воевода окатил душу холодненьким, перевел дух и сказал, «Нет, не будет тебе п а с п о р т а Ты весь век свой шляешься. Не сидится тебе на месте-то. Ты хлюст порядочный». Долгополов сунул тюречки на скамейку, в сплеснул руками и с к о с о р о т и в ш и с ь повалился на колени милостивец батюшка не губи выдай самонужнейшие дела у меня в казани с пустыми руками к воеводе не х о д я нет не дам я твоей с у п р у г е поросёночка живенького принес сосунок к рождеству христову выкормишь поросёночка сам ешь не больно корыстин поросёнок твой Ступай с Богом, не дам. Батюшка, воевода причесной, взмолился Долгополов. Я ныне человек разорившийся. Панкрут, сам изволишь знать. А в дороге чаю дела поправить. Может, паки богатым стану. Паки откуп в Питере сниму. Золотом засыплю тебя, отец. Ты на п о с у л е как на стуле. Знаю тебя, хлюсты, ступай. Воевода встал и у ш ё л в покое, захлопнув дверь. Долгополов покачал сокрушенно головой, вышел ни с чем на улицу. Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На желтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколин. Будочник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь. подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего Долгополова рыжая шавочка пошавкивала. На душе у Долгополова кошки скребут. Но д да о ничего, он этого воеводу хабарника еще уломает.